Элеоиза помолчала, потом сказала: "Важно не то, что он говорил, важно, как он это говорил. А ты своему Улью про него рассказывала? Вообще, рассказывала? Ему", сказала Элеоиза. "Да. Я как-то упомянула, что был такой. А знаешь, что он прежде всего спросил? В каком он был звании? А в каком? И ты туда же, сказала Элоиза. Да нет же, я просто так. Элоиза вдруг рассмеялась грудным смехом. Знаешь, что Уолт мне как-то сказал? Сказал, что он, конечно, продвигается в армии, но не в ту сторону, что все. Говорит, когда его повысят в звании, так вместо того, чтобы дать ему нашивки, у него срежут рукава. Говорит, пока дойдут до генерала, меня догола разденут. Только и останется, что медная пуговка на пупе. Элоиза посмотрел на Мэри Джейн. Та даже не улыбнулась. По-твоему, не смешно? Смешно, конечно. Только почему ты не рассказываешь про него своему Лью? Почему? Да потому что Лью тупиц, каких свет не видел, вот почему, сказала Элейза. Мал того. Я тебе вот что скажу, деловая барышня. Если ты ещё раз выйдешь замуж, никогда ничего мужу не рассказывай. Поняла? А почему? спросила Мэри Джейн. Потому. Ты меня слушай, сказала Элайза. Им хочется думать, что у тебя от каждого знакомого мальчишки всю жизнь вздуши вротила. Я не шучу, понятно? Да, конечно. Можешь им рассказывать что угодно, но правду никогда, ни за что. Понимаешь, правду ни за что. Скажи, что была знакома с красивым мальчиком, обязательно добавь, что красота у него была какая-то слащавая. Скажешь, что знала страумного парня, непременно тут же объяснишь, что он был триплой или задавака. А не скажешь, так он тебе будет колоть глаза эти мальчиком при всяком удобном случае. Да, конечно, он тебя выслушает очень разумно, как полагается. И физиономия у него будет умная до да чёрта. А ты не поддавайся. Ты меня слушай. Стоит только поверить, что они умные, у тебя не жизнь будет, а сущий ад. Мэри Джейн явно расстроилась, подняла голову с диванного валика и для разнообразия оперлась на локоть, уткнув подбородок в ладонь. Видно, она обдумывала совет Элоизы. "Но не будешь же ты отрицать, что лезю умный?" сказала она вслух. "Как-то не буду". "А развён не умный?" невинным голоском спросила Мэри Джейн. "Слушай", сказала Элоиза. "Что толку болтать впустую? Давай бросим". Я тебе только настроение испорчу. Не слушай меня. Чего ж ты за него вышла замуж, спросила Мэри Джейн. Мать Божая. Да почём я знаю. Говорил, что любит романы Джейн Остин. Говорил эти книги сыграли большую роль в его жизни. Да-да, так и сказал. А когда мы поженились, я всё узнала. Оказывается, он ни одного её романа и не открывал. Знаешь, кто его любимый писатель? Мэри Джейн покачала головой. Эл Менен Квайнс. Слыхал про такого? Нет. Я тоже. И никто его не знает. Он написал целую книжку про каких-то людей, как они умерли с голоду на Аляске. Их было четверо. Льюй название книжки не помнит, но говорит, она изумительно написана. Видала? Не хватает честности прямо сказать, что ему просто нравится читать, как эти четверо подыхают с голоду в этом самом иглу или как оно там называется. Нет. Ему надо выставляться, говорить, и изумительно написано. Тебе бы всё критиковать, сказала Мэриджин. Понимаешь, слишком ты всё критикуешь. А может, на самом деле книга хорошая. Ни черта в ней хорошего, поверь мне, сказала Элайза. Потом подумала и добавила: У тебя хоть работы есть. Понимаешь, хоть работа. Нет, ты послушай, сказала Мэриджин. Может ты всё-таки расскажешь ему когда-нибудь, что Олт погиб? Понимаешь, не станет Джон ревновать, когда узнает, что Олт, ну, сама знаешь. Словом, что он погиб. Ах ты моя миленькая. Дурочка ты моя невинная, а ещё карьеру делаешь, бедняжечка, сказала Элеиза. Да тогда будет в 1000 раз хуже. Он из меня кровь выпьет. Ты пойми. Сейчас он только и знает, что я дружил с каким-то Олтом, с каким-то остриком солдатиком. Я ему ни за что не скажу, что Олд погиб. Ни за что на свете. А если скажу, что вряд ли. Так скажу, что он убит в бою.